Лиана думала, что найти точку выхода тоннеля будет проще. На деле все оказалось не столь очевидно. Карта на стене пещеры удивительно точно соответствовала карте на Левиафане. Но только восстановив по памяти место, куда должен выйти тоннель, Лиана поняла, в чем ошиблась. Она почти точно указала место на карте, его было легко запомнить по очертаниям береговой линии. Но она не учла масштаб. Когда они приблизили карту, оказалось, что это место в радиусе не меньше сотни километров. И нет никаких подсказок и ориентиров, где может быть точка выхода из-под земли, если она вообще сохранилась, в чем Женя несколько сомневалась. В общем, искать Лиану там было проблематично, оставалось назначить место встречи и ждать ее там. Но у них была только карта, они не знали, как обстоят дела на месте и что там их ждет. Поэтому они выбрали сразу три точки — главную и две запасные. Если в одном месте будут какие-то сложности... Левиафан будет ждать ее во второй точке, если и там будут проблемы, то в третьей. Но если уж и там будут сложности, то тогда придется действовать по обстоятельствам. «И последнее», — сказала Лиана, — «я не знаю, сколько времени у меня займет весь путь. Если дорога будет прямая и без препятствий, то я преодолею его довольно быстро. Если будут сложности, то могу и задержаться. Думаю, месяца мне хватит», — Лиана задумалась. Но «Если меня не будет, скажем, три месяца...» она опять задумалась да пожалуй трех хватит то больше уже не ждите, значит ты допускаешь что все может плохо закончиться. спросила женя пристально глядя лианю в глаза лиана выдержала взгляд, конечно всегда что то может пойти не так для этого не обязательно лезть под землю, просто мы должны все предусмотреть даже плохое развитие событий, но надеюсь такой вариант нам не понадобится ладно Я обещала помогать и от своих слов не отказываюсь. Но знаю, что в душе я этому очень сопротивляюсь, и мне это стоит больших усилий. — Спасибо, — сказала Лиана. Женя ей не ответила. Мина сидела на краю обрыва, свесив ноги, и смотрела на сверкающий на солнце Левиафан. Когда Лиана уплыла на плоту, то ее судьба долгое время оставалась неясной, но когда Левиафан всплыл напротив пещеры, стало понятно, что она добралась туда, куда хотела. Мина успокоилась, потому что до этого сильно воломалась, и стала просто ждать. Когда стемнело, то стало понятно, что Лиана сегодня не вернется, и Мина спокойно и с чистой совестью легла спать. Проснулась рано, едва рассвело, и теперь сидела и любовалась видом. Она уже привыкла за вчерашний день сидеть на краю, свесив ноги, и ощущение опасности притупилось. Если сначала это щекотало нервы, то теперь она просто получала от этого удовольствие, и еще от шикарного вида на море. Она всю жизнь прожила в долине и не видела ничего подобного, поэтому никак не могла наесться глазами, открывшимся перед ней простором. Когда они приехали с Лианой к обрыву, у нее было мало времени оценить увиденное, но потом, когда она осталась одна, то смогла насладиться открывшимся видом в полной мере. Ей вдруг стало очень грустно от того, что она раньше не видела ничего подобного. Она представила, сколько еще разных и интересных мест есть в мире, Ею вдруг овладела жажда странствий. Сидя на обрыве, болтая ногами и глядя на море, ей захотелось уехать далеко-далеко, посмотреть, как живут люди в других местах, какая там природа. Она понимала, что это пройдет, и острота желания отступит, но в то же время жажда путешествия останется с ней навсегда. Зашло солнце, и заиграли блики на корпусе Львиафана. Вместе с бликами стал раздвигаться его корпус, открывая часть своих внутренностей. Имина поняла что нужно готовиться к встрече. Когда Лиана уплыла на плоту, Мина вытянула веревку, на которой она спускалась. Теперь нужно было разматывать ее вновь. От Левиафана отделилась лодка и быстро поплыла к берегу. Возле самой скалы она замедлилась и скрылась внутри. Сверху было ощущение, что она просто въехала в скалу, потому что прохода видно не было. Через несколько минут показалась Лиана. Она вышла из скалы и задрала голову. Мина уже почти закончила разматывать веревку. Она делала это постепенно и осторожно, чтобы та не запуталась, иначе бы пришлось ее вытягивать и начинать сначала, поэтому разматывала ее виток за витком. Конец веревки коснулся воды метрах в десяти от Лианы. Чтобы той не пришлось ли купаться, Мина начала потихоньку раскачивать веревку. После нескольких маятниковых движений Лиане удалось ее схватить. Мина подождала, пока она как следует закрепит конец на себе и подаст знак. Лиана помахала рукой и прокричала что-то. Наверное, это было слово «давай». По крайней мере, Мина поняла именно так. Она осторожно повела лошадь вглубь тоннеля, пока свободная веревка не закончилась и не натянулась. После этого она повела лошадь еще медленнее и осторожнее. Но через несколько шагов та заортачилась и стала пятиться задом. Мина уперлась в землю ногами, Но это не произвело практически никакого эффекта. Удержать лошадь она не могла. Тогда она хлистанула поводьями ей по морде. Та фыркнула, затрясла головой и, наконец, пошла туда, куда ее ведут. Когда они ушли далеко внутрь, и выход из тоннеля наружу превратился в точку, веревка вдруг ослабла, а потом опять натянулась и несколько раз дернулась. Похоже, что Лиана уже была наверху. Мина вскочила на лошадь и не спеша поехала назад по пути, сматывая веревку. Когда она доехала до конца, то увидела, что Лиана сидит совершенно голая на краю, свесив ноги, точно так, как совсем недавно сидела она. Лиана обернулась к ней и озорно посмотрела. — Сестренка, скажи, ты специально меня макнула? Это юмор у тебя такой? Мина сначала опешила от недоумения, но потом все поняла. Когда лошадь заортачилась, Лина была совсем низко, и, наверное, того расстояния, что животное сдало назад, хватило, чтобы Лиана оказалась в воде. — Нет, конечно, прости, лошадь заупрямилась, — виновата, — сказала Мина. — Должна тебе сказать, что вода ледяная. Я, когда туда плыла, чуть не околела думала, хоть на обратном пути купаться не придется. Выходит, не угадала. Да и висеть потом в мокрой одежде на ветру тоже удовольствия мало. — Прости, — еще раз сказала Мина, и начала стягивать с себя куртку, чтобы дать не накинуть на себя. Та увидела это и остановила ее. — Не нужно. Я взяла одеяло со своей лошади, видишь, я на нем сижу. Мне уже не холодно, наоборот, ветерок приятно ласкает и солнышко пригревает. Здесь, наверху, погода существенно отличается от той, что внизу. Мина подошла и села рядом. Как добралась вчера? До Левиафана? — Лиана улыбнулась. С трудом, чуть не погибла, но смогла выбраться из воды. На волоске была. «Ты специально меня дразнишь?» — удивилась Мина. «Чем это?» — в свою очередь удивилась Лиана тем что я убеждаю тебя не рисковать подумать о будущем ребенке а ты с удовольствием начинаешь рассказывать как чудом избежала смерти ответила мина да об этом я не подумала смутилась немного ли она прости просто говорю как было без прикрас так сказать с ребенком кстати все в порядке я сделала диагностику на левиафане все показатели в пределах нормы рада за тебя сказала мина и они обе замолчали молчали долго Мина даже начала испытывать неловкость от такой большой паузы. А Лиана, казалось, ушла в себя и размышляла о чем-то. «Ну что, поедем назад?» — спросила Мина. Лиана отрицательно покачала головой. «Нет, пока одежда не просохнет, никуда не поеду. Надоело в мокром быть. Если понадобится, то хоть до завтра ждать буду». Мина откинулась на спину и, вытянув руку, дотянулась до куртки Лианы. Та была совершенно мокрая, да и когда ей было высохнуть, Прошло ведь совсем мало времени. Мина села обратно. Значит, ждем, сказала она, и опять повисла долгая пауза. Они сидели так очень долго, наконец, первой заговорила Лиана. Знаешь, там на лодке и сейчас дежурит девчонка, она там совсем одна. Вы очень похожи. Чем это? спросила мина. «С самоотверженностью. Она тоже сражалась за своих людей, не щадя себя, и осталась без ног. Хорошо еще, что выжила, сказала Лиана. «Зачем ты мне это говоришь?» — удивилась Мина. «Хочу, чтобы ты была осторожней, у тебя еще вся жизнь впереди», — ответила Лиана. «Звучит так, как будто ты со мной прощаешься». «Возможно, начиная потихоньку», — сказала Лиана и улыбнулась. «Как бы ты ни была уверена в победе, ее еще нужно одержать, а ты обещала довести дело до конца», — сказала Мина. «И слово свое сдержу, не сомневайся», — ответила Лиана. Одежда более-менее просохла только к вечеру, но это не имело значения, потому что ехать по тоннелям было все равно, в какое время суток. Перед самым отъездом, когда они уже совсем собрались, Лиана подошла к краю и помахала рукой. Она знала, что Женя наверняка ее видит. Мина встала рядом и сделала то же самое. Она с Женю не знала, но все равно решила с ней попрощаться. Дорога назад обеим показалась короче, чем туда. Прискакали они в долину днем... Оказалось, что с момента их отъезда прошла почти неделя. Лиана сдала лошадь и сразу направилась в шатер к своим, чтобы узнать там последние новости. Ей было немного неловко заустроенную при отъезде сцену, и она хотела побыстрее заметить это. Но шатер был пуст. Она вышла на улицу и окликнула идущую мимо воительницу. — Привет. Ты случайно не знаешь, где все? — спросила Лиана. — Работают, наверное. Пожала плечами Та и пошла дальше. Все это было странно. Лиана не стала мудрить и направилась к шатру матери. Стоящие у входа две воительницы не проявили к ней никакого интереса, ничего не спросили и нисколько не были против того, что она войдет внутрь. Это было еще страннее. Как будто за время ее авторитет тут вырос, и для нее теперь открыты все двери. Оказалось, что так оно и есть. Внутри Лиана застала мать и папашу. Двое родителей что-то оживленно обсуждали, склонившись над бакетом перевала. Увидев Лиану, оба ей искренне обрадовались. Правда, Ли она подумала, что радость матери вызвана тем, что появление Лианы означало, что Мина тоже вернулась, но это было неважно. «Простите, не хотела вам мешать, просто никого не могу найти», — сказала Лиана. Ей было несколько неловко от того, что она не вполне понимает, что происходит. Надо сказать, в последнее время это чувство посещало ее довольно часто. — Заходи, заходи, — добродушно сказала мать. — Вы давно вернулись? — Если честно, то прям вот только что, — сказала Лиана. — Все в порядке, надеюсь? — Более чем, — сказал папаша. — Ситуация развивается, и чем дальше, тем лучше. Не все, конечно, гладко, но в целом очень неплохо. — А где все? — спросила Лиана. — Боюсь, ответ тебе не понравится, но половина на вылазке за стеной, — сказал папаша. «Надеюсь, Машу с Никиткой в этот раз не потащили на войну?» спросила Лиана и тут же спохватилась. «Извините, вы так к этому отношению вообще не имеете. Это к моим вопросам. «Ну, мы тут все в какой-то степени общие», сказала мать добродушно. Она, видно, вообще пребывала в хорошем расположении духа. А это могло означать, что угроза для ее народа уменьшилась. И она искренне верит в победу. «Так что могу тебя успокоить. Маша на кухне, делится опытом. И, надо сказать, многому научила наших поварих. Ну и сама кое-что интересное почерпнула. А Никитка внутри. Но где именно, никто не знает. Он постоянно то появляется, то исчезает. Сдружился с местными ребятами и девчонками. Они вместе где-то шляются. Но волноваться не стоит. Пока перевал наш, внутри ему ничего не угрожает. «Хорошо», — сказала Лиана. «А что за вылазка?» Одна группа ушла с Сан на переговоры с болотниками вторая, как обычно, обстреливает передовые позиции врага, а третья решила отрубить голову змее и устранить руководство варваров», — сказал папаша. «Нет», — внезапно раздалось от входа, — «они мои. Это я должна их убить». Мина стояла, сжав кулаки. Она только что вошла и услышала последнюю фразу. «Ну, извини», — папаша развел руками, — «кто успел, тот и съел, и потом, может, у них еще и не получится». Лиана хотела спросить, кто именно и куда пошел, но передумала. Получается, что она ворвалась на военный совет, а два руководителя, можно сказать, государств, стоят и все ей объясняют. Да, она и ее люди играют немалую роль в происходящем, но все-таки нужно относиться с уважением к чужому авторитету и положению и соблюдать какую-никакую субординацию. Поэтому она решила донести до них результаты своей экспедиции. «У нас все прошло удачно». Я добралась до Левиафана. Он сейчас стоит напротив выхода из пещеры. Спускаться сложно, но, думаю, это проблема решаемая. В общем, эвакуация возможна, но, судя по всему, уже не актуальна». Она обвела мать и папашу вопросительным взглядом. «Думаю, что да», — ответила мать. «Но удивительно, что и этот вариант сработал. С вашим появлением у нас началась просто новая жизнь. То не было ни одного выхода из тупика» а теперь варианты появляются один за другим. Это просто чудо какое-то. Я понимаю, что война еще не закончена, что многое может обернуться плохо, что многим суждено погибнуть, но я не сомневаюсь в победе. Мина, обратилась она к дочери, спасибо, что привела этих людей. Этим решением ты спасла весь наш народ. Мина склонила голову. Спасибо, мать, для меня большая честь слышать такие слова. Да хватит церемоний, дай-ка я тебя обниму сказала мать и направилась к Мине. По пути она бросила едва уловимый вопросительный взгляд на Лиану, а та также едва уловимо ей кивнула. В глазах матери прочиталось облегчение, и она с чувством обняла Мину. Мина поняла, что мать уже знает, что Лиана ей все рассказала, а мать внезапно поняла, что Мина поняла, что она знает. От этого обе испытали облегчение, но в то же время никак этого не выразили внешне. Было очевидно, что им придется продолжать эту игру и скрывать то, что они знают друг о друге. «Лиана, ты хочешь знать подробности происходящего?» — спросил папаша. Лиана отрицательно покачала головой. «Пока нет. Для меня главное, что все живы. Я очень устала с дороги. Хочу отдохнуть. Да и вас не хочу отвлекать. Ты нас нисколько не отвлекаешь». Мать махнул рукой, мол, что за глупости. Мы тут бесконечно обсуждаем разные варианты развития событий, строим планы. Ты, наоборот, могла бы подкинуть свежих идей. Сначала я бы хотела отдохнуть. Мы долго скакали верхом, у меня все до сих пор немного качается, — сказала Лиана. Конечно, конечно, — сказала мать. Вам с Миной нужно прийти в себя с дороги. Я не хочу приходить в себя, — сказала Мина. Я хочу за стену. Король и шелест мои. И кулаки у нее опять сжались. Мать пристально посмотрела на нее. «У тебя с ними личные счеты? Расскажешь?» — наконец спросила она. «Никому и никогда», — сказала Мина. «Но я должна их убить». Мать с пониманием кивнула. «Не всегда нужно знать подробности, чтобы понять». «Я постараюсь ее отговорить», — вдруг сказала Лиана и обняла Мину за плечи. «Мы, пожалуй, пойдем». Она чуть не с силой выволокла ее из шатра. — Если ты не соглашаешься отказаться от похода под море, то почему думаешь, что я послушаюсь тебя и откажусь от своей мести? — сказала Мина на улице. — Я и не собиралась тебя отговаривать, а предлагаю сделку, — сказала Лиана. — Я помогу тебе убить твоих врагов, а ты поможешь мне уйти незаметно под море. Идет? — А сейчас пойдем, сестренка, покажешь, как ты живешь.